Глава 33. Виктор прибыл, как и обещался, к пяти вечера в поместье Орловых. Княгиня Наталья Дмитриевна проводила его в библиотеку, чтобы им никто не помешал. Неизвестно, надолго ли их беседа затянется. Виктор скорее почувствовал ее, нежели услышал. Мужчина обернулся, и глаза их встретились. Сердце в груди барона тут же забилось беспокойной птицей. Он не видел Елену две недели и думал, что немного успокоился, но ему только показалось. Сейчас все чувства к ней с новой силой обрушились на голову молодого барона. Но он не покажет Орловой свою слабость. Она не узнает о том, что он ждал ее возвращения домой каждый день. Виктор не позволит ей чувствовать свое превосходство над ним. Княжна остановилась в паре шагов от барона и посмотрела в его глаза. Виктор успел отвыкнуть от бесконечного молчаливого вызова ее очей и даже нервно сглотнул под этим взглядом. «Добрый день, Елена Олеговна!» Вежливо кивнул он ей. Целовать ей руку барон не решился. Ему лучше не касаться ее, иначе мужчина сорвется, схватит Елену и увезет насильно домой. «Я получил ваше письмо». Девушка видела на его лице лишь то, что барон сам хотел ей показать — холодную вежливость. «Добрый день, Виктор Альбертович», — ответила Елена. «Я рада, что вы не проигнорировали мою просьбу приехать. Хотите бренди?» Она указала рукой на подготовленный заранее графин. «Благодарю вас. Может быть, позже». «Пить барон точно сейчас не стал бы». Ещё не хватало, чтобы она заметила, как дрожит бокал в его руке. Я обещал вам, что никогда не откажу в помощи, княжна, а слово своё я привык держать. Я знаю, барон. Как чувствует себя ваш отец? Примерно так же, как и раньше. Не лучше, не хуже. Может быть, мы уже перейдём к тому, зачем вы меня позвали? Что у вас случилось? Случилось. Загадочно отозвалась она и сделала шаг ближе. Чем ближе она подходила, тем тяжелее было дышать ему. «Я внимательно вас слушаю. Заставлять звучать голос ровно и твердо Виктору было сложно. Елена подошла еще ближе. Совсем немного, и она коснется барона. Ее лицо оказалось слишком близко к его лицу, населяя мозг мужчины ассоциациями, причиняющими боль». Виктор жадно впивался взглядом в губы девушки и ждал, что она скажет. «Я хочу снова быть твоей женой, Виктор». Гинсбург застыл на месте. Это мгновение, когда он задержал дыхание и смотрел в ее глаза, казалось, длилась вечность. С чего она передумала? Это странно. Не просто так. Виктор решил это выяснить. Он прислонился бедром к спинке кресла, сложил на груди руки и, глядя с вызовом сказал: « Признаться это очень неожиданно, но помнится мне княжна орлова, что когда вы уходили от меня, ваше решение было твердым, как никогда. Я, верно помню, елена олеговна. верно, виктор альбертович, а помните ли вы, княжна, что я вам тогда сказал, что если вы от меня уйдете, Назад я вас не приму. Голос Виктора был идеальным воплощением льда и холода. Я не страдаю провалами в памяти, барон. Глаза ее вспыхнули огнем. Тогда я не понимаю, что могло вас заставить изменить вдруг решение. И какие причины должны быть, чтобы я отказался от собственных слов. Да, я ушла. Просто сказала она, как будто шел самый обычный светский разговор. И тогда я считала, что поступаю правильно, но я не все знала. Причины у меня появились позже, и веские причины, чтобы просить вас принять меня обратно. Ее фразы впивались в барона кинжалами. Он в душе надеялся на это, но вовсе не ожидал, что Елена начнет проситься обратно. «Поделитесь причинами, княжна. Мне, право, очень любопытно». поднял барон брови в ожидании ответа. Елена собралась с мыслями и продолжила говорить. «Причин две. Начну с самой важной. Барон, я ношу вашего ребенка». Он впился в нее глазами, будто бы она могла ему лгать о таких важных вещах. «Повтори», — сказал Виктор. Замявшись на миг, она сказала Когда ты отнял у меня травы, я сразу же забеременела. Уже два месяца. Виктор опустил голову, пытаясь унять стук бешеного сердца. Что ни фраза от нее, то бьет его по лицу наотмашь. Взял себя в руки, лишь спустя минуту и взглянул на жену. Кто сказал, что ты беременна? Врач? Повитуха. Сердце барона ухнуло куда-то вниз. Значит, она в самом деле беременна. Елена ждёт ребёнка. Виктор так мечтал об этом, но... Ведь выходит, что это и есть та причина, по которой она передумала. Никакой любовью тут никогда не пахло, всё слишком прозаично. Я понял. Криво усмехнулся барон, сверляя её острым взглядом. Ты ведь знаешь, что ребёнок при разводе остаётся с отцом, верно, Елена? Конечно, знаю. Голос ее заметно погас. «И поэтому ты решила вернуться», продолжал говорить Виктор с улыбкой питона на губах. «Ты ушла, потом узнала, что беременна, поняла, что ребенка я у тебя отберу и прибежала, поджав хвост. Так ведь?» Он смотрел на нее, не сводя глаз. Вызов в ее взгляде исчез, и появился страх. «И это тоже», — ответила негромко Елена. Виктор резко сократил расстояние и схватил ее за руки, притягивая к себе, причиняя боль нежным запястьям. «Ты думаешь, со мной можно так, да? Захотела — ушла, передумала пришла — пришла!» Внезапно Виктор накрыл ее губы своими в грубом, жадном поцелуе. Он насыщался ее губами, заполняя пустоту в душе, что только росла дырой в сердце в разлуке. «Отпустил ее!» еле совладав с собой. Она тут же отступила на несколько шагов назад, в испуге глядя на мужа. «Ты не меняешься, Виктор», — покачала Елена головой. «А я даже скучала по тебе». Все мысли разом вылетели из головы барона. Ярость тут же погасла. Он снова подлетел к ней, схватил за плечи и заставил смотреть в лицо. «Что ты сейчас сказала?» Барону казалось, что сердце просто остановилось, чтобы не перебивать своим стуком ее голос. «Не могу понять, как могла любить такого? Ты словно бес!» — повторила Елена ему в лицо. «Это и есть вторая причина, по которой я хотела... Уже не важно». Последние слова она сказала почти шепотом сквозь слезы. Виктор молча продолжал сжимать ее плечи и смотреть в черную бездну глаз. Краски с лица схлынули. Господи, что он натворил опять? Но откуда он мог знать, что он на самом деле у девушки на сердце? Барон был уверен, что Елена не любит его и только хотела воспользоваться его слабостью к ней, чтобы барон не разлучал мать с ребенком. Его руки ослабли и упали. Нет ему оправданий самому себе. — Прости меня, — прижал барон к себе Елену. «Почему ты не сказала, что любишь? Все было бы иначе. Я бы больше не позволил себе подобного, если бы я знал». «Я сама не знала», — растерянно ответила она. «Я поняла это только в разлуке. Спустя пару дней стала тосковать. Мне плохо без тебя». Барон медленно рухнул на колени перед ней, смотря снизу ей в лицо. «Виктор, встань с пола. Что ты делаешь?» Широко распахнула она глаза, взирая в недоумение сверху на него. «Нет», — твердо сказал Виктор ей, — «я буду просить прощения только так. И пока не простишь, не встану. Вот буду неделю так стоять, пока не упаду без сил». Он взял ее маленькие ладошки в свои руки и стал целовать. «Прости меня, прости. Я идиот, дурак, нет мне прощения, но жалься. Барон поднял глаза на нее. «Я клянусь, что больше никогда ты не получишь от меня ни одной обиды. Я буду лучшим мужем на свете, лучшим папой. Да это не ты меня должна просить принять тебя обратно, а я. Прими меня обратно, моя княжна». «Встань!» Она смутилась от слов барона, попыталась поднять его с пола за локоть, но тот не сдвинулся с места. «Принимаешь?» Настаивал Виктор на ответе здесь и сейчас. Да, прошелестела она. Барон встал на ноги и вновь притянул ее хрупкое тело к себе. Он пытался обнять ее всю и сразу. Уткнулся носом в шею и вдыхал запах кожи. Его княжна. Его жена. Просто его. — Я так тебя люблю, — произнес Барон спустя время совсем осевшим голосом. — Слишком люблю. «Моя ярость, давление — все от любви. Я будто с ума сошел. Веришь, сам себя не узнавал. Больше не будет жестокой любви. Только нежная. Обещаю». Она верила. Она знала, что слово Виктора — закон. Елена улыбалась. Теплой улыбкой, о которой раньше ему приходилось лишь мечтать. Именно из-за этих улыбок барон завидовал коту елены и свободе. Теперь она будет дарить их и мужу. Между ними больше не осталось преград. «Поехали домой», — спросил барон у своей жены. «А как же вещи?» Закусив губу, ответила вопросом на вопрос она. «Слуг пришлем. Идем». Она лишь молча кивнула. Виктору было достаточно этого ответа. Он ухватил ее руку и повел вниз по лестнице. На первом этаже Гинзбург остановился напротив сидевших на диване родителей Елены. Они замолчали, заметив их. Натали тут же приметила сплетенные руки молодых барона и баронессы и растерянно улыбнулась. «Олег Иванович, Наталья Дмитриевна, я забираю свою жену домой. Прошу меня простить, но вам снова придется остаться одним. Но мы будем часто вас навещать. Да, жена моя?» «Конечно», — поддакнула она и сильнее сжала ладонь своего мужа. «Пока живот не станет больше меня. Тогда вы уж сами приезжайте». Мать Елены прижала ладонь к губам. «Боже мой», — сказала она, вставая с дивана. «Дети вы мои, наконец договорились. Я так рада. Развода не будет?» — обратилась она больше к барону. «Не будет. Это замечательная новость и большая радость. «Что ж, поезжайте. Альберту Илларионовичу будет радостно узнать, что он скоро станет дедом, и примите наше благословение». Она перекрестила их обоих, поцеловав в пылающие румянцем щеки. Олег Иванович дал и свое благословение. Он наказал им более не ссориться и жить только в согласии. Елена и Виктор попрощались с княгиней и князем, И сели в карету, в которой барон прибыл сюда. Он и представить себе не мог, что возвращаться домой будет вовсе не один. Их будет сразу трое. Карета двигалась под мерный стук копыт в сторону дома Гинзбургов. Елена сидела рядом с мужем, положив голову ему на плечо. Виктор размышлял. «Разве можно быть настолько счастливым?» Разве можно за одну секунду нырнуть из моря горя и страдания в океан радости и счастья? Если бы он не пережил и не прочувствовал все на себе, ни в жизнь бы не поверил, что такое вообще может быть. — Кстати, — подняла баронесса голова, — ты остановишь процесс развода? — Считай, уже остановил, — усмехнулся хитрый Виктор. — Как это? Как, — Как-как? Никак. Не подавал я письма в Синод. Она помолчала, а потом начала смеяться, лукаво глядя на мужа. «Ах ты, лис, хитрый! Ты не собирался разводиться! Ты ждал меня! От тебя ничего невозможно скрыть!» — притворно вздохнул барон. «Ну как с такой жить? Ты слишком умная!» Его жена рассмеялась колокольчиком, а на душе Виктора становилось все теплее и теплее. «А все-таки», — настаивала она на ответе, — «ждал, ждал». честно ответил барон, сидел возле двери на коврике и печально глядел в окно. «Витя», возмутилась она, «я серьёзно спросила». Снова она назвала его так, ласково. Сейчас Виктор стал ещё счастливее. Серьёзно ждал. Каждый день. Он посмотрел в глаза Елене, чтобы она убедилась, что барон её вовсе не обманывал. Так оно и было». Вместо ответа она потянулась к губам, подарив невероятно сладкий поцелуй, на который Виктор ей с удовольствием ответил.